Глава 21. Что-то мне везёт в последнее время на всяких людов. Вот как пить дать, этот синий план подсветился, решив вытащить из загашника всех своих уродов. Постепенно внутреннюю область между двумя стенами замка стали заполнять эти твари. Но были там не только они. Ещё я увидел кого-то похожего на орков, только пострашнее. И среди мелькали мелкие уроды-гоблины. Это древнее гномье царство давно уже перестало им принадлежать, сменив хозяина. Стены, кстати, как я понял,зором, были полные. Могу предположить, что там находятся старые казармы. Первый рубеж, который должен был охранять остальной замок, Как я хочу, чтобы гномки выжили, иначе система урежет мне мою награду. А зная её, то я ещё сам могу остаться ей должен. Я побежал назад к воротам, но не ради бегства, а ради разведки. Гномы уже были близко. Показав им знак опасности, умчался обратно, думая, что они начнут становиться в боевой порядке, но всё пошло ровно наоборот. Они тут же ускорились и ещё беспорядочнее принялись бежать. Кстати, для справки, Бегать это точно не их профиль. Пора мне действовать. А то эти придурки сейчас сами тут поубиваются. Не давая крысолюдам напасть первыми, я, врубив невидимость, побежал к их самому большому скоплению, держа в руках здоровый двуручник. Первым же взмахом убил не менее десятка. Он был первым, но не последним. Дальше я, как долбаная мельница, шёл вперёд, махая своей палкой и убивая всех на своём пути. Послышались пищащие непонятные звуки, которые служили им языком. Система, блин, только не награди меня знанием этого языка. Друзьями нам с ними точно не стать. Рубился я до тех пор, пока не спала моя невидимость. Вот тогда мне стало сложно. Они маленькие суицидники, которые имея разное пошивое оружие в руках, нападают на тебя, наплевав на свою жизнь. Их тактика заключается в том, чтобы забросать врага своими телами. Краем глаз замечаю что некоторые не обращают на меня никакого внимания и тут же начинают поедать своих павших сородичей. В общем, как по мне, ну не похожи они на разумных тварей, скорее всего, стадные идиоты, которыми командует их король. И да, хотеть. Выбежал вперёд похожий на раздувшегося орка придурок. Ладно, Жорик тоже так временами говорит, но глупому его назвать нельзя. А этот ростом под 2 м Энеуклюже бежит ко мне арасталка и остальных крыс. А добежав, опускает на мою голову каменную дубину. Точно идёт. Вот как бы он меня потом сожрал из-за такой удар, только испортит мою тушку. Но к его сожалению, меня там уже нет. Я быстро переместился блинком и теперь стою рядом с ним. Больше бегать не будешь. С такими словами я зарубил нахрен его ногу, а чего тут зрело завалился набок. Ух. А почему крысы налетели на него? Они приняли с тем скопом жрать его живьём, хотя он был только ранен. Интересно у них отношение к своим. Самыми разумными здесь, кажется, оказались гоблины, которые думают, что самые умные, по правой стороне решили прорваться к вратам. Но им тоже не повезло. Может, даже ещё больше, чем кресалюдам. Туда как раз забежали обеспокоенные гномы, и первыми, кого они увидели, были зелёные вродцы. Прикинув что-то да как, они сразу взвели оружие. И побежали наказывать зелёных. Я же пока делаю геноцид крыс и вполне успешно отступаю, так как их оказалось слишком много. Они то и дело несколько раз меня чуть не цапнули и не порезали. Сколько их ни убиваю, на их место приходят новые. Такими темпами ничего хорошего не получится. Тогда блинком отступая на 10 метров назад и беру в руки лук. Буйство биологи, жалко, но остановить этот поток как-то нужно. А иначе погибнут все. Ну, кроме меня, конечно. В какой-то момент в голову пришла идея позвать Каю. Тут столько еды, что ей хватит на часов 6 точно. Однако быстро откинул эту идею и выпустил натянутую струну в проход. Вмиг разразилась снежная буря, моё дыхание стало отдавать паром, а крысы превратились в ледяные статуи, которые почти сразу крошились. Думаю, на часик этот вопрос решён. Для хайа на пустыне здесь использовать не вариант, хотя этих стрел у меня побольше. Оно может уничтожить саму стену, и крейсы смогут ещё проще перебраться на эту сторону. Потом стал отстреливать тех противников, которых сперва пропустил. С ними как раз цепились гномы, и я зашёл к ним со спины, расстреливая на полной скорости. Всё закончилось довольно быстро и практически безболезненно. Что с ними? Подошёл к раненому гному, возле которого стояли другие. Красиная троядес с белым шлемом. О гоблин воспользовался моментом, ответил нахмуренный Дримур. Боюсь, как бы коленок не было травленным. На всё лицо у того была царапина, которая сильно кровоточила, и даже прижатые к ране тряпки не могли сдержать этот поток. "Пусть выпьет", передаю ему зелье исцеления. "Должно помочь, по крайней мере, мне точно помогает. И вот ещё одно держи, это очень ценное зелье. Последним вложил в его руку маленький флакончик, в котором было зелье из целебные с капелькой моей крови. Оно отлично работает против разных ядов и заражений. Гномы недоверчиво смотрели на меня, но всё же приняли мой подарок. Для них жизнь зародыша была важнее всего, как и для меня сохранить как можно больше гномов. Пусть я и не похож характером на человека, который будет рвать жилы ради других, но как представлю, что меня закинуло бы в человеческое королевство. И то же самое пришлось бы делать для людей, сразу дурно становится. Странно, но я отношусь к другим расам лояльнее, чем к людям. Мой клан, конечно, исключение, только по одной причине, потому что он мой. Неужели наши жонны все мертвы? печальным и раздражённым голосом огласил общее мнение один из гномов. Пока они не стали ныть и портить моё хорошее о них впечатление, я решил не мешаться. Трупов здесь нет, а значит, ещё есть надежда. Там уже здесь много помещений, и есть шанс, что они успели спрятаться. Постарался успокоить их, а заодно и себя. Твоя магия будет долго работать. Сколько у нас ещё есть времени? спросил Торгульд, который вообще не переживал ни о чём. Минут 30, а может и целый час, тут как повезёт, пожал плечами и принялся искать по карте Жолика. Тогда есть время на поиски, довольно кивнул Ном, а затем повернулся к небольшой группе. Горин и Даримир, обыщите хорошо левое крыло. Ансена Горгун за вами правая, а мы постараемся управиться здесь. Я не стал ничего им говорить и потихому слянял, пока мне нечего здесь делать. Нужно проверить, куда так поспешил Жора. По карте он находился в самой стене, которая служила не только защитой, но и зданием. Проход я, кстати, не нашёл, но он точно где-то должен быть. Однако у меня есть и свои пути, как попасть внутрь. Подойдя к стене, я выбрал для себя нужное окно и блинком стал прыгать по статуям и выступам. Гномы вообще любили статуи и строили все свои здания с немалой долей красоты. Забравшись в окно, я спрыгнул в комнату, заставленную каменными столами. Сразу всплыли мысли о шкецах, но они не похожи на гномов. Шкецы больше на карликов смахивают. Наверное, это была столовая. Дерево всё давно уже сгнило. И остался один только камень. Может, столик себе сперить? Продавит он прилично, хотя и стоит того. Но одна на это нет сейчас времени. Помчался к Жорику и спустя пару минут обнаружил следы посторонних. Коридор, в котором я оказался, был завален трупами гоблинов, а я даже ещё не дошёл до Жоры. Тут я шёл медленно, и, судя по всему, гоблины здесь хозяйничали совсем недавно. Да, впрочем, не удивлюсь, если главные врата тоже были сломаны этими уроцами, или помогла им, вероятно, синяя сущность, которая уж очень обиделась на одного варга. Побежал дальше, не забывая смотреть помещением взором на наличие всяких полезностей, и заодно гномий баб. К счастью, я их нашёл, и кажется, даже все целы. Они укрылись в бывшей казарме, которая занимала половину этажа. Вижу взором, что они все двери и проходы заложили разными предметами. И у гоблинов не было никаких шансов прорваться через все эти двери. Вот умеет женя делать качественные вещи. Посхищённо глядя на двери из чистого железа, не имеющего следа ржавчины или коррозии. Решено, как зайду в задание, сопру себе парочку таких дверей. Замки они мне очень даже пригодятся. Молодец, похвалил я Жорика, вручая ему кулёк с бургерами. Он здесь отлично поработал, перебив всех гоблинов. Кх. Закряхтел мёртвый гоблин, которому я наступил на руку. Я сразу заметил, что он притворяется мёртвым. Грудь его вздымалась при каждом вздохе, топиц одним словом. Зачем ты оставил его в живых, спрашиваю Жорика, не забирая своей ноги, только уже с груди. Жора лишь пожал плечами и аккуратно жуя. Ясно, хотел поиграть с ним. Для него жертва часто так и как мышки для кошки. А может языка хотел взять? Вот только лучше уж вообще быть в неведении. Чем пытаться с такими наладить связь. Оставив Жору доедать, я спустился и нашёл Торгульда. У них вовсю кипела работа. Одни гномы проверяли экипировку, другие развернули походную кузницу, на которой чинили свои вещи. Третьи бегали в поисках своих баб. Были и те, кто просто отдыхал и набирался сил, готовясь к следующей битве. Я нашёл их, сообщил ему и сразу дополнил: Мой Жора перебил там всех гоблинов, но они хорошо забаррикадировались. Так что, думаю, лучше вам пойти к ним. Его глаза расширились от удивления, а потом в них мелькнула радость, правда, вместе с настороженностью. "Верно, они никогда чужаков сами не откроют", согласился он со мной, но совершенно не понял меня. "Ты не понял", покачал головой, подходя к нему поближе, чтобы другие не услышали. "Вам надо не вытащить их оттуда, а Опайти к ним и там спрятаться. Казармы хорошо укреплены, и тогда вы выживете. -хо -хо. А я погрежу, что ты уже всё решил за нас, захохотал он, хватаясь за бороду. Может, поделишься, по какой причине ты нас так оберегаешь? Наверное, мне стоит поработать над своими эмоциями, а нет, ниго не укрылись. Да-да, я заметил, что ты делаешь всё для того, чтобы никто из нас не погиб. Поэтому вернусь к своему вопросу. Какие цели ты преследуешь? Вот, блин. А он не так прост. Все же гном старый, и опыта у него немало. Костимон ещё и маг. Они, насколько я понимаю, намного поумнее других. Глупые маги до старости точно не доживают. Навешать лапши им с трикораба или выбрать правду? Вот в чём вопрос. Возможно, соврать не самая лучшая идея, ведь тогда они чисты из принципа. могут послать меня куда подальше, и мне придётся всё оставшееся время бегать за ними в техаре своей невидимости. Конечно, вариант с правдой мне не понравился, но понимаю, что он будет лучшим выходом из этой ситуации. Я ожидал любой реакции, но только не такой. Гном начал хохотать безудержно и весело, а когда смахнул слезу с края глаз, открыл рот. Поздравляю тебя, человек, весело произнёс гном. Э, кажется, выбрал не ту сторону и провалил своё задание. Мы все уже давно мертвы, просто ещё не знаем об этом. Последние слова он сказал, что а потом, чтобы не услышали гномы. Гномы без дома и запасов оказались так себе подопечные. Если испытание продлится слишком долго, то они здесь умрут все от голода. Это если не брать в расчёт толпы крыс и гоблинов, и неизвестно, кто ещё там может прятаться. Всений план хорошенько мне подгадил. В общем, у нас здесь всё не очень хорошо выглядит, если вдуматься. А именно это я и делал в той на стене, которая вела в захваченный город. Пока буйство в Юге помогло закрыть проход, я пробрался внутрь через бойницу и смог разглядеть, что тут и как. Под стеной собралось дофига всяких местных жителей, которые только и ждут своего часа. Но мы всё же прислушались к моему совету, И пошли занимать позиции на другой стене, надеясь отбиться от нападающих. В узких помещениях им легче принимать врагов по парочке, а не всем скопом сразу. Думаю, мы ещё поборемся, а прямо сейчас я увеличу наши шансы на победу. Я заметил через окно похожие на бойницу свои цели, которые уничтожу первыми. Но перед этим я сделал себе в голове пометку, что надо потом спросить, почему во двор ведут бойницы. А в город окна похожие на них. Я как бы тоже владелец замка, и может в этом скрыт какой-то смысл. Знание ведь тоже стоит многого. Так вот, о цели. Я увидел крысиного короля. Не если, а когда я его грохну, то надеюсь, что вся эта свора сразу разбежится. В крайнем случае, потеряет контроль. Было бы отлично, а то по самым скромным моим подсчётам здесь только крыс больше 3000. Это крыса, которая точней король, в три раза массивнее и выглядит разумнее остальных. И я решил угробить фосфорной стрелой, которая прожарит внутренности изнутри, а ещё доставит массы неприятных ощущений. Наложил стрелу на лук и принялся ждать подходящего момента. Он подвернулся уже спустя минуту, когда она переместилась поближе ко мне, на некоторое время выйдя вперёд из толпы крыс. Стрела слетает из лука, как и моя улыбка с губ. Минус карлёк прокомментировал я точный удар в грудь. Стрела вошла как раскалённый нож в масло и моментально убила короля. Обидно, я-то думал, что он немного помужится, но всё произошло мгновенно. Плевать, как я его убил. Главное, что некоторого эффекта я добился, только ещё непонятно какого. Крысы стали громко пищать и метаться в бешенстве, некоторые даже принялись нападать на своих собратьев, а самые наглые стали пожирать своего короля. Если задуматься, то у этих крысы людей очень много общего. Там тоже готовы сожрать любого. Понимание. Вы убили крысиную королеву. Крысолюды в бешенстве. Примечание. Можете гордиться собой. Вы только что лишили матери 17.673 крысолюда. Понимание. Крысиный король не простит вам потерю любимой и отомстит любой ценой. Понимание. Синий план копит к вам претензии. Примечание. Синий план не самый слабый из планов и довольно коварен, но не настолько, как розовый план. Сколько! Была моя первая мысль. Королева! Вторая моя мысль и наконец последняя. Какой ещё розовый план? Кажется, я сделал всё только хуже. Ай, да плевать. Всё равно всех убью. Пришло время для подлости. Достаю осколочные стрелы и начинаю хаотично стрелять ими во все стороны. Мне не нужно их точно убить, хватит и ранений. А дальше они уже сами себя сожрут. От одной такой стрелы раны могли получить до 20 крысолюдов. Само собой, когда раненых кусали собратья, они, конечно, не хотели умирать, и я раз надбивались, нанося своим же пожирателям такие же раны. Такой себе замкнутый круг получился. Для профилактики использовал взрывные стрелы, а позже стрелы морозного взрыва. Не забывал я канистры с бензином швырять в них и сразу зарывать. Это оказалась плохой идеей, которая не оправдала себя. Не знаю, сколько за это время погибло крыс, но здесь я пробыл минут 15 и понял, что действия буйства вьюги скоро закончатся, а крысы нет. Так и получилось. Ещё некоторое время, пока я стрелял уже простыми стрелами, которых у меня просто невероятное количество, буйство вьюги закончилось, и крысы толпой хлынули к воротам. А мне пришлось оттуда убегать. Ну и ладно, буду дальше обстреливать их через бойницы. Гномы, судя по меткам, всё-таки спрятались, и бояться за них пока не нужно. Но на улице меня ждала одна новость. Не знаю с какого перепугу, но недалеко от ворот сидел себе Жорик и мирно кушал. Вдруг эти все крысы с таким шумом и воплем залетели во двор, что Жора от неожиданности закашлялся, как бы не подавился. Он секунд 20 откашился, а когда закончил, встал на задние лапки и с такой обидой посмотрел на них. А дальше началась свалка, в которой я лишь изредка видел мелькающего злого Жорика. Обычно я ему говорю, на кого нападать, но тут он сам проявил инициативу и дрался за себя, а не за нас. Почему Жора там? А я стою и смотрю на него. Не порядок. Вдвоём дело пошло лучше. Я махал своим мечом, а Жора всем, чем только мог. магу по класса, что я слышал, как Жорик пару раз выматерился. Но вы доказать этого не смогу. Так что спишем всё на послышалось. В какой-то момент мне даже стало казаться, что мы побеждаем, оттесняем крыс назад. Но затем их напор усилился, и уже нас отодвинули до середины площади. Меч, конечно, классная штука, но как-то меня всё равно задевали. На моей одежде живого места нет, словно я с кошками подрался. Впрочем, настроение такое же. армия, которая не собирается заканчиваться, но нам, Жорикам, это понравилось. Единственное жаль, награды не падают с них. А то бы я убивал их ещё быстрее. Представляю, что они думают обо мне. Сколько раз меня задели, а мне хоть бы что. Конечно, благодаря моей регенерации. Ладно, мелкие, немного отдохнули, хватит. Давай приниматься за дело. Поднимаю меч над головой. Давай понять, что пауза закончилась. Ого. Так мило уставляет вперёд лапки Жорика, что улыбка сама вылезает на моё лицо. Передышка, кстати, нам дали сами крысы. Дальше в середину площади они не шли. Может, тут проходит какая-нибудь магическая линия или барьер? Блин, конулся внезапно крыса Люду и схватив его за шею, швырнул в Жорика. Крыса Люд не растаял и не умер. Он поднялся, отряхнулся и убежал назад. Моя теория провалилась. Понимание. Король крысолюдов вызывает убийцу его жены на смертельную схватку. Вы согласны? А награда будет? Что, нет? Ну хоть маленькая. Но, ну, пожалуйста, система. Ну нет, так нет. Мысленно даю своё согласие, и крысы сразу расступаются, а вперёд важно выходит крыса размером с меня, и с двумя костяными клинками в руках. Все остальные крысы почтительно смотрят на него, опустив свои головы. Замечаешь, что гномы в окнах тоже внимательно следят за тем, что происходит внизу. Хеп-хеп, пищит король, при этом яростно стреляя ему в сторону своими красными глазками. Да только в моей руке уже молот. Эту подло я им буду забивать. Красиный король не стал медлить и сразу побежал на меня. Кстати, он весь светился магией, значит, это не простая крыса. Но мне есть, чем ему ответить. Кидаю наконечник домовой стрелы под ноги. И мотинком раздавливаю его, меня обволакивает дымом. Король резко останавливается за метр 3 до меня и начинает что-то пищать, нервно хаяет своим длинным хвостом. Вижу, что он не идёт ко мне, а стоит на месте. Тогда я решил сам подойти к нему и медленной походкой стал приближаться, занесённым надголовой молотом. Как только крыса это увидела, пик сразу блекнулась. Вот и поворот. Два её клинка сомкнулись на шее. И боквал насерия залеба её. Но мой двойник оставил раньше. А на голову короля сбоку опускается уже мой молот. Шмяк. Хлоп-хлоп-хлоп. Жорику понравилось, как я разобрался с крысиным королём. Он сидит и довольно хлопает в ладошки. Ты заодно ешь попкорн, который я оставил ему перед боем. Ням! Показывает мне большой палец. Внимание, вы убили крысиного короля. Круто и классно. И что теперь дальше? Крысы в ужасе сбегут. Хм, да нет, не спешата не это делать. Хотя и не навадают пока. Внимание. Красиный король перед битвой приказал своему народу в случае своей смерти оставить вас в покое в связи с трауром в течение 3 суток. Однако спустя 35 секунд после убийства был выбран новый король, и он первым делом отменил данный указ. Теперь он приказал убить всех и принести ему свежего мяса. Примечание. Новый избранный король Мак А я-то думаю, почему и глаза, и конечности стали фанить магией, гадство. Ням. Ага, ням. Валим отсюда.